Диета – аутоиммунный палеопротокол. Это элиминационная диета. Элиминационная диета – это программа питания, рассчитанная на определенный период времени. Ее придерживаются для того, чтобы понять, какие продукты не подходят организму. Суть элиминационной диеты заключается в том, что из рациона исключаются определенные группы продуктов. Например, зерновые, бобовые молочные продукты, алкоголь. Применяемая для снижения антител при аутоиммунных заболеваниях рассчитана от 3 месяцев до 1 года. Затем список разрешенных продуктов может быть расширен в зависимости от индивидуальной переносимости. Что можно и что нельзя есть для снижения антител к щитовидной железе? Можно есть зеленый список, мясо, Говядина, свинина, канина козлятина, кролик, дичь, птица, курица, утка, индейка, перепела, гусь, страус, фазаны, рябчики, морепродукты, рыба, морская речная, икра. Очень полезны сайра, сардины, сельдь, скумбрия, так как содержат много омега-3, ПНЖК, субпродукты: сердце, печень легкая, вымя, почки, рубец, полезные жиры. Сало, бараний курдюк, говяжий жир, жир лошади, козье масло, любой животный жир. Приветствуется кокосовое масло, нерафинированные масла, оливковое, авокадо, красное пальмовое масло, МСТ, среднецепочные триглицериды кокосового масла. Все виды капусты – цветная, брокколи, белокочанная, брюссельская капуста, кальраби, пекинская, тыква, кабачки, огурцы. Лук, чеснок, репа, дайкон, редис, зелень, укроп, петрушка, кинза, зеленый лук, базилик, мята, душица, тимьян, шпинат, морские водоросли, ревень, лук-порей, салат, зелень горчицы, руккола, спаржа, мангольд, ягоды, клубника, малина, голубика, ежевика, вишня, облепиха, авокадо, если нет аллергии. Морковь, сельдерей, свекла, топинамбур, пастернак, брюква, имбирь, оливки, цикорий, грибы. разрешенные специи – корица, гвоздика, чеснок, имбирь, хрен, шафран, морская соль и куркума. Экзодические – артишоки, мексиканский огурец, калларт, джикама, апунция, бамия, радикио, рапини, корень скорцанеры. Сладкий картофель, таро, юка, костный бульон, желатин и коллаген. Уксусы, яблочный, бальзамический, винный, кокосовый, черный, зеленый и белый чай. Мате, нельзя есть, красный список, пшеница, рожь, ячмень, коровье молоко и изделия из них. Крупы, гречка, рис, пшено, манка, пшеница, рожь, ячмень, кускус. Растительные масла – подсолнечное, рапсовое, льняное, кунжутное, бобовые, горох, бобы, арахис, нут, фасоль и прочее. Кукуруза – семена анис, кориандр, кумин, фенугрек, горчица, кунжут, кардамон, ваниль, бадан и можжевельник. Посленовые – картофель, помидоры, баклажаны, все перцы и другие из рода посленовых. Запрещенные специи – Перцы, карри и специи, содержащие их в составе. Избегать дистиллированного белого уксуса и рисового уксуса. Кофе, какао. Можно, но не часто. Желтый список. Кокос. Все кокосовые продукты. Ограничения по объему. Чашка кокосового молока в день. Кокосовые хлопья. 1 четвертая чашки. Мука. 1 восьмая чашки в день. Масло. Не лимитирована Свежий горошек и стручковая фасоль технически бобовые, но редко вызывают проблемы пищеварения, поэтому они первые в списке для реинтродукции, возврата. Некоторые авторы допускают их на АИП-диете. Подсластители, натуральный мед, сухофрукты, финиковый сахар, кленовый сироп, кленовый сахар, патока, нерафинированный тростниковый сахар, кокосовый сахар и кэроп, свежевыжатые соки и фрукты. Можно не более чашки сока в день. Список продуктов переведен с сайта Сары Балантайн, основателя аутоиммунного протокола. Основные принципы. Едим. Мясо, птицу, рыбу. Разнообразные овощи, кроме посленовых, томатов, перца, баклажанов, картофеля. Фрукты. Авокадо. Кокосовое масло на первом месте как источник полезных жиров. Остальные фрукты ограничиваем. Из-за фруктозы допустимо не более 40 граммов в день. При инсулинорезистентности не более 15 граммов в сутки. Исключаем все, что является семенами и зернами, и все из них. Крупы, бобовые, кофе и какао. Если есть возможность, то покупать органическое мясо, травяного откорма. Если такой возможности нет, ничего страшного. Любое мясо лучше, чем крупы. Избегать готовых мясопродуктов. Они содержат нитраты и другие химические неполезные добавки. Старайтесь вообще избегать промышленно обработанной еды. Кушайте то, что вчера бегало, плавало, летало или росло.